Студия «Ардис» представляет Жорж Санд, графиня Рудольштадт Читает актриса Юлия Тархова Глава первая Зал итальянской оперы в Берлине, построенный в первые годы царствования Фридриха Великого, был в то же время одним из лучших во всей Европе. Вход был для всех доровой, так как за представление платил король. Тем не менее, необходимо было достать входные билеты, потому что все ложи были розданы. Высочайшие особы королевской фамилии, дипломатический корпус, потом знаменитые путешественники, потом академия, генералы. Всюду семья короля, дом короля, его свита, его любимцы. И никто не смел на это жаловаться. так как и театр принадлежал королю, и актеров он сам нанимал. Для обитателей главного города Берлина оставалась лишь небольшая часть партера. Большая же его часть была занята военными. Каждый полк имел право посылать несколько человек по очереди. Вместо весёлой, впечатлительной и умной парижской публики Артисты видели в партере героев, вышиной в 6 футов, как их называл Вольтер. Высокие шапки красовались у них на голове. Обыкновенно они являлись со своими женами, которых они сажали чуть ли не на плечи себе. Все вместе представляло собой довольно грубоватое общество. От них разило табаком и водкой. Они ни слова не понимали хлопали глазами и не решались выражать ни одобрения, ни порицание из уважения к этикету. Впрочем, они все-таки порядочно шумели, постоянно поворачиваясь на месте. За этими господами находились два ряда лож, из которых зрители ничего не видели и не слышали, но все же были обязаны из приличия присутствовать на представлении, благосклонно оплаченном для них Его Величеством. Сам король ни разу его не пропускал. Таким образом, он постоянно имел перед глазами многочисленных членов своей фамилии и муравейник придворных. Этот пример был ему подан его отцом, Вильгельмом Тучным. Но в зале из плохо сколоченных досок, где королевская семья и придворные ужасно скучали, и стойко выносили дождь, глядя на плохих немецких актеров, а король тем временем спал. Фридрих сильно страдал от этого домашнего тиранства, он проклинал его, но тотчас возобновил, сделавшись сам властелином, а также и многие другие обычаи, еще более самовластные и жестокие, которые он нашел превосходными, когда перестал сам от них страдать. Никто не мог жаловаться. Помещение было отличное, обстановка оперы роскошная, актеры замечательные, и король, стоя у оркестра близ рампы, обозревал в ларнетку весь театр и подавал пример неутомимой меломании. Всем известно, как хвалил Вольтер роскошь двора Северного Соломона в первое время своего пребывания в Берлине. непризнанный Людовиком XV, заброшенный своей покровительницей мадам де Помпадур, преследуемый иезуитами, освистанный в театр Франце, в момент раздражения он пришел искать почестей, жалования, камергерского звания, лент, орденов и особенно близости великого короля. Это последнее было всего важнее, по его мнению, Точно взрослый ребенок, великий Вольтер дулся на Францию и воображал, что его неблагодарные соотечественники лопнут от злости. Итак, он был несколько опьянён своей новой славой, когда писал своим друзьям, что Берлин не хуже Версаля, что опера Фаэтона — самое превосходное зрелище и что Примадонна обладает наилучшим голосом в целой Европе. Между тем, зима давала себя знать. В эпоху нашего рассказа она была очень сурова в Берлине. Чтобы не затруднять читателей, предупреждаем их, что почти год прошел со времени последних приключений Консуэла. Великий король стал выказывать себя в настоящем свете, и Вольтер начинал разочаровываться в Пруссии. Он печально сидел в своей ложе между Доржанцем и Ламетри, более не притворяясь, что он любит музыку. В сущности, он всегда глубже чувствовал поэзию. Всё болело у него внутри. Он грустно вспоминал неблагодарную публику в бурном портере парижской комедии. Её порицание было ему так горько, одобрение так приятно. Её крики, ее близость так сильно волновали его, что он дал себе слово не подвергаться более этому мучению, а сам постоянно думал о ней и работал исключительно для нее. А в этот вечер представление было прекрасное. Наступил карнавал, и вся королевская фамилия собралась в Берлине, прибыли также маркграфы, женатые в Германии, давали Тита, Метастазио и Гасса, и самые лучшие артисты итальянской труппы Парпорина и Парпарина выполняли главные роли. Если наши читательницы соблаговолят припомнить, то они увидят, что эти театральные лица не были мужем и женой, как можно предположить по их именам, а что он был сеньор Уберти, превосходный баритон, а она была Цингарелла Консуэла, замечательная певица. Оба они были учениками профессора Парпоры, который сам позволил им по тогдашней итальянской моде носить знаменитое имя своего учителя. Надо признаться, что сеньора Порпарина не пела в Пруссии со свойственным ей вдохновением прежних лучших дней, пока чистый баритон ее товарища звучал не слабее под сводами берлинской оперы, с спокойствием обеспеченного существования, с привычкой постоянного успеха и с уверенностью 15 тысяч ливров дохода за два месяца работы, бедная Цингарелла, более романическая и, конечно, более бескорыстная, не привыкшая к ледяному холоду Севера и публике прусских капралов, не могла вдохновиться и добросовестно пела по своей безукоризненной методе, не возбуждая ни критики, ни восторгов. Восторг драматического артиста и его аудитории всегда в связи один с другим. В Берлине не было никакого вдохновения в знаменитое царствование Фридриха Великого. Точность и послушание, все, что называлось в XVIII столетии, и особенно у Фридриха, разумом, были единственными добродетелями, которые могли расцветать в этой атмосфере, установленной по воле короля. В его присутствии казалось, дышали с его разрешения. Во всей толпе зрителей один король мог свободно предаваться своим впечатлениям. Один он изображал публику, и хоть он был хорошим музыкантом и любил музыку, но все способности и вкусы его были подчинены такой ледяной логике, что королевская ларнетка, следившая за всеми движениями и как бы за всеми интонациями голоса певицы, ее скорее расхолаживало, а не возбуждало. Это было гораздо лучше для нее. Малейшая доза вдохновения, малейший порыв неожиданного увлечения, вероятно, возмутили бы короля и придворных. Между тем, как ученые и трудные вещи, выполненные с чистотой и с безукоризненной техникой, приводили в восторг короля, двор и Вольтера. Вольтер говорил, как всем известно, «Итальянская музыка превосходит французскую во многих отношениях, потому что она сложнее, и преодолеть ее трудности что-нибудь да значит». Так понимал искусство Вольтер. Он бы мог ответить, как один современный остряк, которого спрашивали, любит ли он музыку. «Она мне не мешает. Все было прекрасно, и опера... беспрепятственно близилась к концу, король был весьма доволен и кивал иногда своему капельмейстеру в знак одобрения. Он милостиво готовился аплодировать Парпарине за ее каватину по своему обыкновению, когда вдруг, по непонятному капризу, Парпарина, среди блестящей рулады, всегда удававшейся ей, остановилась, устремила блуждающие взоры в угол залы, сжала руки, воскликнула «О, Боже мой!» и упала без чувств на землю. Пурпурина поспешила ее поднять, пришлось ее вынести за кулисы, в зале поднялся шум вопросов, размышлений и догадок. Во время этой суматохи король спросил тенора, оставшегося на сцене, «Ну, в чем дело?» — спросил он отрывисто и повелительным тоном. Что это значит? Кончуолини, пойдите и узнайте поскорее. Кончуолини вернулся через несколько секунд и, почтительно наклонившись к Крампе, где все еще стоял, облокотясь король, сказал Ваше Величество, сеньора Парпарина точно мертвая. Боятся, что она не будет в состоянии докончить оперу. Пустяки! ответил король, пожимая плечами. «Дайте ей стакан воды, принесите понюхать чего-нибудь. Пусть это скорее кончится». Тенор боялся сердить короля, ему не хотелось вынести при всех его раздражение, потому он скорее прокрался, как крыса за кулисы. Король же стал оживленно беседовать с капельмейстером и музыкантами, а публика, гораздо более интересующаяся недовольством короля, чем судьбой бедной Порпорины, делала невероятные, но тщетные усилия расслышать слова монарха. Барон Пельниц, обер-камергер короля и директор театра скоро пришёл доложить обо всём Фридриху. Король не признавал за публикой никаких прав. Король везде был у себя, представление было его и для него. Никого не удивило то, что он сделался Главным лицом в этом неожиданном происшествии. Ну что же, барон, сказал он так громко, что часть оркестра его расслышала, ведь это просто смешно. Неужели за кулисами нет доктора? Это необходимо в театре. Доктор есть, Ваше Величество. Он не решается пустить кровь певицы, боясь увеличить ее слабость, которая может ей помешать докончить роль. но придется прибегнуть к этому средству если она не очнется от обморока значит это серьезно она не притворяется ваше величество мне ее положение кажется весьма серьезным в таком случае велите опустить занавес и разойдемся или пускай пурпуурно нам споет что нибудь взамен чтобы изгладить неприятное впечатление Порпурино повиновался и чудно пропел две вещи. Король ему хлопал, публика тоже, и таким образом окончилось представление. Пока придворные и бюргеры выходили, король оставался в театре. Пельниц потом проводил его в уборную Примадонны. Если актрисе делается дурно на сцене, Публика обыкновенно недостаточно сочувствует этому происшествию, потому что, как бы ни боготворила она своего кумира, к восторгу любителя музыки примешивается всегда столько эгоизма, что его более огорчает потеря художественного наслаждения, чем страдания жертвы и беспокойство за нее. Несколько чувствительных дам, как их в то время называли, выражали следующим образом свое Соболезнование. Бедняжка, у нее, наверное, запершило в горле, когда она собралась сделать трель, и она, боясь неудачи, предпочла лишиться чувств. А мне кажется, что она не притворялась, сказала другая еще более чувствительная дама. Она не могла бы так сильно упасть, если бы на самом деле не была больна. Так почем знать, моя милая? возразила ей первая дама. Хорошая актриса, по желанию, умеет упасть и не ушибиться. Это производит на публику очень сильное впечатление. «Что это случилось с Порпуриной сегодня вечером? Почему она произвела такой переполох?» — говорил Ламетри, маркизу Даржанс в другой части выхода, где толпился высший свет. «Или ее приколотил ее любовник? Не отзывайтесь так о прелестной и честной девушке», Ответил маркиз. у нее нет любовника. А если даже и будет, то она не заслужит от него никаких оскорблений, если он маломальский порядочный человек. Извините, маркиз, я позабыл, что говорю с храбрым рыцарем всех актрис, бывших, настоящих и будущих. Кстати, как здоровье мадемуазель Кушуа, милое дитя. говорила в это время принцесса Амалия Прусская, сестра короля, настоятельница Кведлимбургского аббатства, своей постоянной собеседнице, прекрасной графине фон Клейст, возвращаясь с ней в карете во дворец. Заметила ли ты волнение брата во время сегодняшнего приключения? «Нет, принцесса», — ответила мадам доймо Мопертюи, гувернантка принцессы, хорошая, но весьма недалекая и рассеянная женщина. Я ровно ничего не заметила». «Да я не с тобой говорю», — продолжала принцесса решительным и резким тоном, напоминающим манеру говорить ее брата. «Разве ты можешь что-нибудь заметить? Наблюдай за звездами. Вот тебе занятие. А мне надо сказать что-то, Клейст, чего ты не должна слышать». Мадам де Мопертюи добросовестно заткнула уши И принцесса, наклонясь к госпоже фон Клейст, сидевшей против нее, продолжала. «Говори, что хочешь, а мне кажется, что король влюблен в первый раз за пятнадцать или двадцать лет, то есть с тех пор, как я могу наблюдать. Ваше королевское высочество тоже говорили в прошлом году о мадемуазель Барберини, а его величество и не думал о ней». «Не думал». «Ошибаешься, дитя моё». Он так много о ней думал, что когда на ней женился молодой канцлер Коцей, то его мучило три дня самая ужасная затаённая злоба. Ваше Высочество, знаете, что Его Величество не переносит неравных браков? Да, браков по страсти, так он их называет. Неравный брак. Ах, какое, подумаешь, великое изречение. Бессмысленное, как и все изречения, которые управляют светом и мучают людей. Принцесса глубоко вздохнула. Потом, по обыкновению, ее мысли быстро приняли другой оборот, и она сказала своей гувернантке нетерпеливым и насмешливым тоном. «Мопертюй, ты нас подслушиваешь, а вовсе не исполняешь моего приказания и не смотришь на звезды». Стоит после этого быть женой великого ученого, чтобы слушать чепуху двух таких сумасшедших, как я и Клейст. Да, уверяю тебя, обратилась она снова к своей любимице. Король пробовал любить Барберини. Я знаю из достоверных источников, что он пил у нее чай довольно часто после спектакля с Жорданом и Шициолем, и что она не раз участвовала в ужинах Сан-Суси, Этого раньше никогда не случалось в Поцдаме. Хочешь, я тебе скажу еще более. Она там жила целыми неделями и месяцами, и у нее там было помещение. Видишь, как хорошо я знаю все, что происходит. Таинственный вид моего брата ничуть меня не смущает. Раз что ваше королевское высочество так хорошо все знаете, то вам не безизвестны тоже государственные причины. Неизвестные мне, по которым король хочет многих уверить, что он не так строг, как это кажется, хотя в сущности... В сущности мой брат никогда не любил ни одной женщины, не исключая, по-видимому, и своей жены. А я этой холодности не верю. Но он меня не разубедит, что мадемуазель Барберини жила в его дворце и только слыла его любовницей. Она хороша, как ангел, умна, как бес, образованная и говорит на многих языках. Она очень добродетельна и обожает своего мужа. И муж ее обожает, тем более, что брак их неравный. Не правда ли, Клейст? Полно. Ты не хочешь мне отвечать. Подозреваю тебя, моя благородная вдова, что ты сама тоже затеяла нечто с каким-нибудь бедным пажем или ничтожным ученым? Ваше Высочество хотели бы видеть неравное увлечение короля этой оперной певицей? Ах, с Парпориной дело было бы легче и не так опасно. Я думаю, что в театре, как и во дворце, есть своя иерархия, так как этот предрассудок — выдумка и болезнь века всего человеческого рода. Певица должна себя уважать более, чем танцовщица. Потом уверяют — будто эта парпарина еще умнее, образованнее и грациознее, словом, что она лучше барберини знает языки. Говорит же на неизвестных ему языках просто мания брата. Да и музыка, в которой он ничего не смыслит, а притворяется, что любит. Это ведь тоже способ сношений с Примадонной. Она летом поедет в Потсдам, там она займет прежнее помещение барберини в Сан-Суси. Теперь она участвует в небольших концертах короля. Разве всего этого мало для подтверждения моих догадок? Ваше Высочество напрасно себя льстите надеждой, что угадали слабость нашего великого монарха. Все это слишком открыто и серьезно. Любовь здесь не замешана. Нет, не любовь. Фридрих даже не знает, что такое любовь, но так, небольшая прихоть, интрижка. Все об этом шепчутся, этого нельзя отрицать. Но никто не верит, принцесса. Уверяют, будто король от скуки старается развлечься болтовнёй и красивыми руладами актрисы, но через четверть часа беседы и пения он говорит ей, как своим секретарям, «На сегодня довольно. Если я захочу вас послушать завтра, то дам вам знать». Это нелюбезно. «Если он так ухаживал за мадам Коцей?» то я отлично понимаю, что она терпеть его не могла. А что, эта порпурина также его чуждается? Говорят, она очень скромна, прилично, застенчива и грустна. Это наилучший способ понравиться королю. Может быть, она действительно ловкая? Если бы это было так. Если бы можно было на нее положиться. Не доверяйтесь никому, ваше высочество, умоляю вас. Даже мадам де Мопортюи, которая теперь спит так крепко. Пусть себе храпит. Она одинаково глупа во сне и наяву. Все равно клейст. Мне хотелось бы поближе познакомиться с Порпуриной и узнать, можно ли от нее добиться толку. Сожалею, что не приняла ее, когда король предлагал мне привезти ее утром, чтобы послушать музыку. Ты знаешь, я была предубеждена против нее. конечно неосновательно, разве возможно, ах предоставим все воле божьей Горе и ужас столько терзали меня целый год все второстепенные заботы совсем изгладились мне хочется увидеть эту девушку. Почем знать может быть она добьется от короля, чего мы так безуспешно добиваемся? Это мне пришло в голову уже несколько дней назад вот от чего увидев что Фридрих волнуется и тревожится за нее сегодня вечером, я убедилась, что она будет нам якорем спасения. «Берегитесь, ваше высочество, опасность велика». «Ты всегда так говоришь?» «Но сама я гораздо недоверчивее и осторожнее тебя». «Надо хорошенько об этом подумать». «А теперь разбуди мою милую гувернантку. Мы приехали».